В рассказе «Супруга» муж обнаруживает у жены телеграмму от любовника. Событие не меньше, чем у других писателей. Но мнение о бессобытийности Чехова, видимо, на чем-то основано. Показателем значительности события является существенность его результата. Событие ощущается как тем крупнейшее...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 «Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня. Ты и жалкого Вадевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин приживал». Треплев. «Скряга». Аркадина. «Оборвыш». Треплев садится и тихо плачет. Аркадина. «Ничтожество». С обеих сторон нанесены тяжкие оскорбления. Но следом же идет сцена вполне мирная,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 1937 год. Конец примечания. Персонажи рассказа «Страх» супруги после всего, что произошло, продолжают жить вместе. Не изменяется общая картина жизни и в финале повести «Во Герой моей жизни после всех событий продолжает делать то, что делал до них – красить крыши. Финальная сцена с Анютой Благово возвращает читателя к началу. Похожая сцена была раньше, в главе пятой. Неизменность бытия, его независимость от частных событий и судеб обнаженно представлена в одном из последних и лучших чеховских рассказов «Архиерея». В самом начале эта мысль явлена в микрокосме,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 У Чехова, как мы видим, результат равен нулю. Но если это так, то и само событие как бы равно нулю. То есть создается впечатление, что событие не было вообще. Именно это читательское впечатление и есть один из источников, поддерживаемый многими легенды о бессобытийности рассказов Чехова. Второй источник в стиле... в форме организации материала.